Глава одиннадцатая. О простом способе и вылазке в город. Ночью мне пришлось обосноваться на кухне. Учитывая, что опасались очередного тайного визита Биракзанга, Гран остался караулить в гостиной. Правда, он очень быстро уснул, но зато его храп звучал так зловеще, что любого булазучика отпугнул. Вот только мне он тоже мешал сосредоточиться, так что нужная глава переводилась медленнее, чем я рассчитывала. Вдобавок, примерно на середине текста у меня вдруг обломилось магическое перо. Рыться в письменных принадлежностях остальных – это шерстеть по чужим тумбочкам, что я сочла неприемлемым. И тут вдруг вспомнилось, что в моей сумке еще земной должна быть обыкновенная шариковая ручка. Тихонько прокравшись спальню, я также тихонько выудила из недр своей полки глубоко запрятанную сумку – И вернулась на кухню. Надо было бы сразу достать ручку и скорее переводить дальше, но я так и замерла, устала с сумкой в руках. Вспомнилось, как когда-то я выбирала ее в магазине, как потом застежка на ней сломалась, и мне кто-то ее ремонтировал. Все-таки странно помнить подобные мелочи и при этом напрочь забыть о своих родных. Вообще, за все время здесь я в своей сумке ни разу толком не копошилась, все равно там ничего нужного для местной жизни не было, единственное, я конфеты из зарядной коробки доставала, и, кстати, которая в самый черный день по-прежнему ждала своего часа, а в остальном все содержимое осталось нетронутым, и сейчас вдруг мне приспичило все это просмотреть. Осторожно, словно величайшие сокровища вселенной, я принялась доставать безнадежно разряженный смартфон, кошелек с мелочью и всевозможными скидочными картами. Зачетка, студенческий паспорт, ручка, пухлый блокнот с чуть измятыми краями, зеркальце, полупустой блеск для губ. Я просто стояла и смотрела на все эти вещи и не чувствовала вообще ничего. Они казались мне атрибутом вообще другой и будто бы даже не моей жизни. И от этого уж очень не по себе стало. Оставив ручку, я принялась сгребать все в сумку, и только сейчас вдруг нащупала, что в одном из отделений лежит что-то твердое. Как-то раньше я не обратила внимания на второе отделение вообще. Расстегнув замок, я достала пластиковый почтовый конверт. Отправителем значилась я, а получателем некая Богданова Елена Павловна. В памяти явно нехотя всплыло, что в тот свой злополучный последний день на земле я после закрытия сессии в академии собиралась забежать за конфетами, а потом на почту. Видимо, этот конверт и собиралась отправить. Ну вот кому? Судя по тому, что фамилия, как у меня, какой-то своей родственницы в другом городе. Да и на ощупь внутри было не письмо, а нечто тверже и толще. Может, тоненькая книга или еще что Дрожащими руками я вскрыла конверт. Внутри оказалась тщательно запакованная рамка с фотографией. Только увидев рамку, я тут же вспомнила, что сама ее делала. Чуть ли не месяц потратила, чтобы мозаикой выложить цветочный узор. Даже при моей криворукости смотрелась весьма симпатично. На обратной стороне было чуть размашисто подписано «Бабуль, с Новым годом!» П.С. я рамку сама сделала». Видимо, настолько я своим кустарным творчеством гордилась. И только в последнюю очередь я посмотрела на фото, словно откладывала самое главное под конец. На фотографии была я, с пушистым рыжим котом в руках. Рядом корчил физиономию мальчишка лет двенадцати. За нами стояли улыбчивая темноволосая женщина и серьезный усатый мужчина. По общему сходству, без труда можно было бы определить, что на фотографии родители и двое детей. Так, и держа рамку в руках, я медленно опустилась на стол. «Фу, Кира!» Это ты тут, что ли? На кухню вошел Гран. А я свет из коридора увидел и перепугался, что Дарлин Некропопс решил у нас продуктов чуток поворовать. Слушай, с тобой все нормально? Ты будто пришибленная какая-то. Я молча протянула оборотню рамку. Ого. Гран внимательно смотрел на фото. Это твоя семья, как я понимаю? У тебя черты лица матери, а глаза как у отца. Ха, а у брата твоего наоборот. Ему сколько лет? Ты четырнадцать? «Без понятия». Тихо ответила я. «Я даже не знаю, как его зовут. Как их всех зовут. Я как будто впервые в жизни их вижу». Гран положил рамку с фотографией на стол. Направился к печке. Несколько минут прошли в молчании. Оборотень кипятил чайник, заваривал чай, а я бездумно смотрела в стену. Наконец он поставил передо мной чашку с ароматно пахнущим медом чаем. Сам сел напротив тоже с чашкой. «Знаешь?» Задумчиво пробормотал Гран. Мне трудно тебе понять. Не в том смысле, что не хочу понять. А в том, что сама ситуация такая. Вот у нас, оборотней, семья играет огромную роль в жизни. Фактически это самое главное. Если бы вдруг случилось так, что я оказался как ты в другом мире, я бы... да я бы землю зубами грыз. Но все равно бы вернулся назад. Но я... это я. Мне сложно тут что-то советовать и... «А я могу вернуться назад, Гран!» Тихо перебила я. «Здесь?» — кивнула на фулянт. «Как раз об этом говорится. К утру я закончу перевод нужного мне отрывка и буду знать, как попасть обратно в свой мир». «Но ты как-то не особо радостно выглядишь», — констатировал он и осторожно добавил. «Ты не уверена, что хочешь возвращаться, и тебе за это стыдно. Я правильно понял?» Я кивнула и убито прошептала. «Даже сейчас». Увидев свою семью, я. Во мне нет стопроцентного желания вернуться. Это ужасно, Гран. Это неправильно. Так ведь не должно быть. Мне бы стало намного легче, если бы Гран сказал: Да-да, конечно, это настоящее кощунство, ты просто обязана вернуться домой. Но он произнес совсем другое. Кира! Так может, мироздание все же виднее? Может, твое настоящее место здесь? А как же они? Я кивнула на фото. Ты представь, я пропала без вести. Каково им там? Что они чувствуют? Я ведь не могу думать только о себе, Гран. Снова воцарилось молчание. Гран словно бы и порывался что-то сказать, но будто бы сам мысленно себя отговаривал. Наконец, видимо, решился. Я, наверное, не должен этого говорить. Но знаешь, все-таки привык все прямо высказывать. Ну вот такой вот я человек. У нас с Рефом не так давно зашел разговор о семье. Быть может, и заметила, он никому не пишет писем и ни от кого не получает. Да и не упоминал никогда кого-либо из родных. Вот я и спросил у него в лоб про это. Думал, если честно, не ответит. А Реф все же рассказал, что да, семья у него есть, но он не поддерживает с ними связи уже несколько лет. Я слушала затаив дыхание. Почему-то это казалось мне неимоверно важным, а Гран продолжал. Рев родился в семье потомственных боевых магов. У него отец занимает какое-то высокое положение при королевском дворе. И вдруг как-то случайно выяснилось, что у Рефа есть уникальный дар. Причем сам факт наличия, а не конкретно какой. То есть его родители до сих пор не знают, что их сын – опустошитель. Ну а так, сын – уникальный маг, это такой позор. Рев, конечно, не вдавался в подробности, но и так догадаться несложно. В общем, он сам покинул свою семью. Причем лет восемь-девять назад. И с тех пор не поддерживал с родными никакой связи. Насколько я понял, они тоже его не искали. Гран немного помолчал и подытожил. «Я это вообще к тому, что тут у каждого своя правда. Я вот на все готов ради родных. А Рефа своих даже не вспоминает. Тут каждый решает для себя сам. Так что как чувствуешь, понимаешь? Надо этим руководствоваться. Конечно, если ты вернешься в свой мир, нам будет очень тебя не хватать». «Все-таки как-то прикипели мы уже тут друг к другу. Но там твоя семья. И я буду первым говорить правильно, Кира, семья – это самое главное. И лучше дома места нет. А кто-то, наоборот, тебе скажет, что твой дом теперь здесь. Но слушай, ты должна только себя. И только сама должна сделать этот выбор». «Я пока склоняюсь к тому, чтобы вернуться. Особенно теперь. Раньше мои родные были каким-то абстрактным понятием, и сейчас нет». Я снова посмотрела на фото. Я не ради себя хочу вернуться. Я ради них должна, понимаешь? Понимаю. Грана отставил чашку и устал. Но только ты учитывай, пожалуйста, что есть еще тот, ради кого можно было бы и остаться. Почему-то, мне кажется, сам он тебя об этом не попросит. Потому что я ему не нужна. Я помрачнела еще больше. Я думаю, дело в другом. Лично мне со стороны кажется, что он дает тебе возможность самой сделать выбор И не хочет на тебя давить. Ты же не мелочь какую-то выбираешь. Это вообще чуть ли не самый важный выбор всей жизни, на мой взгляд. Ладно, пойду, в камин подброшу. А то догорит уже скоро. Гран ушел с кухни. Я неспешно допила чай. Бережно убрала рамку с фото обратно в сумку и унесла ее на место в шкаф. И последующие несколько часов я потратила на дальнейший перевод нужной главы фолианта. Уже начинало светать, когда я закончила. Все оказалось элементарно настолько, что я бы и так могла догадаться. Как в обычном мире нет места магу, так и в магическом нет места простому человеку. Если только он не рожден здесь. И чтобы вернуться домой, мне нужно просто остаться без магии. Прийти в зал притяжений, и оттуда мой мир сам затянет меня назад. Все просто. Осталось решить самое главное – возвращаться ли. Разговор с Граном окончательно все в голове перепутал. И я решила дать себе на размышление пару дней. Почему-то казалось, что правильное решение не заставит себя долго ждать. Мое намерение в выходные отсыпаться самым наглым образом нарушила Дарла. На следующий день с утра пораньше. «Кира, вставай давай. Мы все тебя ждем». «Зачем?» – сонно пробормотала я, даже не высовываясь из-под одеяла. «Ну как, это зачем?» – возмутилась она. «Завтра уже свадьба, а мы не готовы». «Свадьба? Кто женится?» – я зевнула. «Конечно!» – тут же ответила Дарла очень серьезно. «Рев женится!» – было слышно, как захихикала Ниль. «Рев?» – озадачилась я, мгновенно растеряв всю сонливость и даже высунувшись из-под одеяла. «И на ком он женится?» «Если так и будешь дрыхнуть, то уж точно не на тебе!» Дарла хитро улыбнулась и добавила со смехом целительницы. Ну, я же говорила, одно волшебное слово Рев, и Кира тут же просыпается. Да ну тебя с твоим юмором! Насопилась я, намереваясь снова с головой укрыться одеялом. Кира, мы и правду тебя ждем! Теперь уже вмешалась Аниль. В город же ехать договорились. Завтра у Венса смели свадьба. Нам тоже участвовать предстоит. А для этого подготовиться надо, ты забыла? «А где она помнила, если при вчерашнем разговоре не присутствовала?» Фыркнула Дарла. «У меня вообще такое впечатление, что наша Кира, как цветень, в зимнюю спячку впадает. Днем спит, утром не добудешься?» «Да встаю я, встаю. Я все-таки села на кровати. А зачем именно нам в город? У меня немного с финансами туговато, честно говоря». «А у кого не туговато?» Уныло вздохнул Аниль. «Ну тут не переживай, нам платить не придется». А парни тоже едут. «Ага, всей толпой двинем. Только тебя сейчас и ждем!» С укором напомнила Дарла. Я вздохнула. «Все-все, сейчас. Я быстро». Не выспавшаяся я, конечно, надеялась подремать в экипаже, пока будем добираться в город. Ну, куда уж там, разве можно уснуть под гогот Грана и непрекращающуюся трескотню Дарлы? «Представляете?» Мечтала некромантка. Возвращаемся вечером, а нас уже мой некропупсик ждет. «Ага, ждет не дождется, бедненький», — хохотнул Гран. «В компании Зули-то». «И все равно, мне кажется, не совсем правильным, что мы дом под охраной Зули оставили». Сомнением пробормотала Аниль. «Берокзанг-то некромант, причем выдающийся, а зомби как раз по части его магии». «Ну и что?» — возразила Дарла. Зуля наполовину голем вообще-то, то есть существо абсолютно безмагическое. Ему магия некромантов ничегошеньки не сделает. Да теоретически вообще никакая магия. Дарла, слушай, откуда вообще Зуля взялся? Поинтересовалась я, подавив зевоту. Странное такое сочетание зомби и голем при этом. Да, Зулечка, у меня вообще уникум. Гордо ответила некроманка. А манеры-то какие у него чудные манеры. Нет, однозначно. Берокзанщику надо будет взять у Зули пару уроков, чтобы научиться себя вести. Мой некрик, конечно, во всем совершенство, но с хорошими манерами у него туго. Ну и идиотик еще чуточку. Истерик. И слишком быстро бегает. любой зло. Трагичный изрек Тавер. Так остаток пути несчастного некроманта и обсуждали, только Реф в общем разговоре не участвовал. Отвечал, конечно, если конкретно к нему обращались, но большей частью просто смотрел в окно. Выглядел очень задумчивым, причем мысли его одолевали явно не слишком-то позитивные. А мне оставалось лишь теряться в догадках. Прекрасно понимала, что даже если наберусь храбрости спросить у Рефа, о чем он думает, то все равно он не ответит. Целью нашего пути оказалась внушительных размеров торговая лавка. По словам девчонок, принадлежала она будущему тестю вэнса потому ничего платить и не придется. Все расходы у устроители свадьбы берут на себя. В холле мы с парнями разделись, они пошли в правое крыло, а мы влево. Тут нас и ждала Милли. Девочки, наконец-то! Она радостно всплеснула руками. Так не дрыгайся! Тут же ворчливо буркнула суровая портниха, которая как раз подгоняла надетое на будущей невесте свадебное платье. Интересно, что оно было синего цвета. Не пышное, но весьма нарядное. Даже чересчур нарядное. У меня даже из-за обилия ленточек и страза в глазах зарябило. Казалось, на несчастное платье собрались все мыслимые и немыслимые украшения со всей торговой лавки. «Это такой традиционный наряд, да?» Едва слышным шепотом поинтересовалась я у Аниль. Та покачала головой и так же тихо ответила. Вообще-то нет, наряд может быть любым, вот только все под него подстраивается. Между тем портниха смерила нас придирчивым взглядом. «Так, вы пока в сторонке подождите!» – скомандовала она. «Вами чуть позже займутся!» Как потом выяснилось, эта портниха приходила с родной тетушкой. Да и вообще у них в торговой лавке работала только родня. Видимо, у ферийцев так было принято. Дарла с Анель присели рядом на диванчик, а я решила побродить по залу. Разномастная одежда красовалась и на череде вешалок, и на специальных подставках, напоминающих наши манекены. Хватало и бродящих тут покупательниц, и бойко снующих продавщиц, но кое-кто особо привлек мое внимание. Статная белокурая красавица, видимо, тоже готовилась к свадьбе. Чуть визгливо покрикивала на трех девушек, которые подобострастно вертелись вокруг нее, поправляя валаны шикарного платья. «Все должно быть в лучшем виде! Что вы за капуши такие, если вдруг увижу торчащую нитку или кривой шов? Ну все у меня отсюда вылетите!» С характером красотки явно не повезло, хотя куда больше не повезло тому несчастному, который на ней собрался жениться. Словно в ответ на мои мысли появился этот самый несчастный. На мгновение замерев от захлестнувшего ужаса, я тут же юркнула за ближайшую стойку с платьями и уже оттуда незаметно наблюдала. «Ты скоро?» поинтересовался алекс у блондинки да да любимый она очарующе улыбалась сейчас только последняя примерка и все как тебе мое платье ну, мило хоть граф и выглядел невозмутимым но от него буквально волнами расходилось раздражение видимо поход по магазинам вместе со скандальной невестой видимо явно не вызывал у александра особой радости зато я чуточку позлорадствовала. Так ему и надо. Именно такая спутница жизни до конца его дней. Хотя, может, уже одна ее красота Алекса вполне устраивает, раз он готов закрыть глаза на дурной характер. И я поспешила обратно к девчонкам по пути, размышляя, что надо не забыть написать Анне Викторовне об этой встрече в прощальном письме. Да, именно в прощальном. Только сейчас мне пришла в голову, пусть и до тоскливая, но вполне логичная мысль. Влюбленность моя все равно рано или поздно пройдет. А вот семья – это на всю жизнь. Так какие вообще сомнения тут могут быть? На свадьбу Вейнса я еще останусь, а после этого сразу домой. Последующие два часа нам тоже подбирали платья. К моему при преогромному счастью, платье Мили они напоминали только цветом. А то меня ни разу не впечатляла перспектива разгуливать похожей на новогоднюю елку. А вообще получалось, что мы будем эдакими подружками невесты на свадьбе. Ну вот хоть напоследок на местные обычаи посмотрю. Будет о чем дома вспомнить. хотя, может, и вспоминать не придется. Ведь вполне вероятно, что при переходе между мирами снова пропадут из памяти все те, кто был особенно дорог. Ну, наверное, так даже лучше, легче. Но ну, а пока мне предстояло тут провести еще завтрашний день. Последний день в этом мире. После похода по магазинам вся наша компания собралась в уютной таверне неподалеку от торгового квартала. Причем Вейнс к нам присоединился, оставив свою невесту и дальше заниматься подготовительными хлопотами». «Знаете, свадьба еще не началась, а я уже от нее устал», – тоскливо выдал он, когда нам принесли заказанный чай и целое блюдо ароматных ореховых печенек. «Ничего», – ободряюще улыбнулся Гран. «Осталось только завтрашний день пережить, и все, дальше только счастливая семейная жизнь». Ребята принялись обсуждать предстоящее торжество, но я не слушала. Кое-что еще произошло сегодня, что сильно меня взволновало. После того, как закончили с платьями, мы с девчонками отправились покупать подарок на свадьбу. Просто так полагалось по традиции, что подружки-невесты что-то дарят ей». Мы не придумали ничего умнее, как выбрать какое-нибудь украшение. Все-таки мели мы почти не знали, но рассудили, что, как и большинство женщин, она всякие побрякушки любит. По крайней мере, ее свадебное платье очень на это намекало. И мы с Дарлой и Аниль забрели в небольшую ювелирную лавку неподалеку. Так как финансовым благополучием никто из нас особо похвастаться не мог, выбирали что-нибудь симпатичное, но все же по карману. В итоге остановились на миленьких сережках с зелеными камнями. напоминающий зеленый малахит. «О, чудесный выбор!» Похвалила нас хозяйка лавки, добродушная женщина средних лет. «Только вот вы девушка!» Она указала на меня. «Не касайтесь их! Пожалуйста!» Я обомлела и даже обиделась. «А что со мной не так?» «Дело в том, что это атийский фейт. Она кивнула на камень в сережках. «Он крайне чувствителен к ментальной магии, а даже от того, что вы стоите рядом, потрескаться может!» «Погодите!» Вступила за меня Дарла. Кира-то тут при чем? Да, она боевой маг, но колдовать-то на эти разнесчастные сережки она не собирается. Простите. Хозяйке лавки явно неудобно было это говорить. Но от вашей подруги исходит такая аура ментальной магии, что сложно не заметить, по крайней мере, тому, кто в этом понимает. Я все-таки прирожденный целитель, как раз во всех этих магических воздействиях больше всего и разбиралась в свое время, да и сейчас кое-какие знания остались. «На тебе ментальное воздействие?» Растерянно посмотрела на меня Аниль. Я чувствовала себя не менее растерянной. «Было раньше, но теперь я думала, нет больше. Пробормотала я ошарашенно, а вы уверены, что есть?» Я перевела взгляд на хозяйку лавки. «Есть!» Без какой-либо толики сомнения подтвердила она. Причем ментальная магия наивысшего уровня. такую рядовой маг не сотворит, уж очень выдающиеся способности нужны. Знала я этого боевого мага с выдающимися способностями. Тем более из-за клейма никто, кроме Рефа, не мог бы на меня воздействовать. А я ведь спросила его после выяснения правды. Так он заверил, что убрал свое ментальное воздействие сразу же после того, как мы с ним с изнанки вернулись. И что же выходит? Он и в этом мне солгал. Вот поэтому теперь, когда мы все дружно сидели в таверне, настроение вести веселые разговоры у меня не было. Да я едва сдерживалась, чтобы прямо сейчас не начать выяснять с Рефом отношения. А он сидел весь такой невозмутимый, даже шутил о чем-то с остальными. Ну да, ему-то что? Нет-нет-нет. Поскорее бы завтра, поскорее бы домой. Правда, теперь уже вставал большой вопрос. А выполнит ли Реф мою просьбу? Он же не просто так продолжает мною манипулировать, и теперь он может запросто отказать, мол, извини, но избавлять тебя от магии я не стану, так что никуда ты из этого мира не денешься. Оставалось надеяться, что он все же не до такой степени подлец, хотя когда-то я и про Алекса точно так же думала, только хорошее». Мне хватило здравого смысла все-таки ничего Рефу не говорить. Понятно, что разговор получился бы крайне неприятным и закончился бы очередной ссорой. А этого мне точно не надо было. Я вообще решила вести себя мило и вежливо, чтобы ни в коем случае у Рефу не появилось повода отказать мне в просьбе забрать магию. Так что внешне я олицетворяла спокойствие и гармонию, а внутри едва не кипела от злости и обиды. Утешалась лишь тем... что терпеть все это мне недолго осталось».